Библиотекарь поднялся и потер голову. У себя под носом он увидел книгу. «Читай!» – потребовал Виктор. Ук Умоляю тебя!» Арангутан открыл книгу на странице с пиктограммами. С минуту он невразумительно мигал. Затем палец его пробежал к нижнему правому углу страницы и начал скользить вдоль строки в левую сторону. «В левую сторону!» «Так вот, значит, как следует читать эту книгу», – осенило Виктора. А это в свой черед значило, что все это время он блуждал в потемках. Бригадир, главный рукоятор дал панораму стоящих волшебников, а затем резко навел ящик для картинок на быстро расползающегося монстра. Ручка перестала вертеться. Он поднял голову и с любезной улыбкой оглядел статистов. «Виноват, господа! Не могу ли я попросить вас встать чуть-чуть поплотнее?» — сказал он. Волшебники послушно сомкнули ряды. Свет сегодня никуда не годится. Сол взял кусок картона и написал. Волшебники осматривают труп. Дубль три. Как же так получилось, что ты не заснял ее падение, проговорил он голосом, который явно попахивал истерией. Может, найдем дублера и заставим его оттуда свалиться? А Джинджер, обняв себя за колени, сидела под башней и изо всех сил старалась унять дрожь. Среди тех обличий, что принимала тварь, перед своим приземлением мелькнуло и ее лицо. Джинджер заставила себя подняться. Скользя рукой по обшарпанной кладке, сумела удержать равновесие, а потом побрела прочь. Она не знала, что ждет ее в будущем, но большая чашка кофе вырисовывалась там вполне отчетливо. Когда она проходила мимо двери, ведущей в башню, изнутри донесся частый стук шагов, и на свет выбежал Виктор, а за ним, вихляя конечностями, библиотекарь. Виктор открыл было рот, но для того, чтобы заговорить, понадобился чересчур долгий вдох. Орангутан оттолкнул его в сторону и плотно сжал руку девушки. То был нежный, даже ласковый захват. Однако в нем чувствовался намек на то, что возникнет не такая надобность, рука ее в мгновение превратится в желе с молотыми косточками. «Уук!» «Слушай, все кончено», — сказала Джинджер. Чудище подохло. Как еще кончаются сказки?» а теперь я ужасно хочу найти какое-нибудь местечко где можно спокойно выпить у ук сам ты уук виктор наконец поднял голову видишь ли дело еще не кончено для меня кончено я уже один раз видела как превращаюсь в тварь щупальцами и хоботками ты наверное понимаешь что на девушка такое зрелище производит не лучшее впечатление да при чем здесь это вскричал виктор мы с тобой пошли по ложному следу понимаешь они скоро опять сюда явятся Нужно срочно возвращаться в Голливуд, потому что нужно ждать их именно там. Уук, согласился библиотекарь, чертя лиловым ногтем на листе за зубрину. Что ж, они замечательно обойдутся без меня. Не обойдутся. В смысле, еще как обойдутся. Но ты, ты можешь их остановить. Перестань так смотреть на меня. Он подтолкнул локтем библиотекаря. Не молчи, расскажи ей все, как есть. Уук, терпеливо повторил библиотекарь. Уук. «Что-то я не очень понимаю его», — призналась Джинджер. Виктор нахмурился. «В самом деле не понимаешь?» «Он говорит со мной по обезьянье!» Виктор в панике огляделся. Эм... На какое-то мгновение библиотекарь превратился в образчик доисторической скульптуры. Затем он бережно взял Джинджер за руку и ласково погладил ее по ладошке. уук проникновенно сказал он. «Извини, пожал плечами Джинджер». — Да послушай же, — вскричал Виктор, — я все перепутал. На самом деле ты их не пособница, ты их враг. Ты хотела им помешать. Я читал эти тексты вверх тормашками, и не в ту сторону. И получается, что там говорится не о человеке за воротами, а о человеке перед воротами. о человек, стоящий перед воротами... Тут он издал глубокий вздох. Это никто иной, как страж. — Ну и что теперь? Да и как мы попадем в Голливуд? Он, знаешь ли, не на соседней улице. Виктор небрежно махнул рукой. Тащи сюда рукоятора